Глава, пятьдесят вторая. «Как спалось?» — спрашивает он. Молчу. «Сладко?» — поднимаю взгляд. «Да как обычно». Говорю, дернув плечом. Вижу, как варвар усмехается, но у глаза у него серьезные, в них совсем другое выражение. И мне становится еще сильнее не по себе. Он точно издевается. Так смотрит, что... Ведь вся эта совместная еда осталась в прошлом. Столько дней мы не виделись. что то бледная бледное сегодня», — замечает варвар, продолжая внимательно меня изучать. «Последнее время всегда такая», — отвечаю тихо. «Просто вы меня давно не видели». «Как же не видел?» — хмыкает. «Этой ночью встречались». «Меня как кипятком обдает. Еще и глаза не получается отвести, будто в капкан его горящего взгляда попадаю». «Насмотрелась ты», — заключает хрипло. Лицо пылает, на ум ничего не приходит. Не знаю, что могу выдать в ответ. Да и какие ответы тут могут быть? Из кухни доносится перезвон посуды, и это немного разряжает обстановку, потому что я отворачиваюсь, наконец, ускользаю от его давящего взгляда. «О практике своей переживаешь?» — спрашивает варвар. и Его вопрос обжигает. Не понимаю, о чем он, и как вообще реагировать. Вроде бы ничего такого не сказал, но колючие иглы царапают тело, заставляя поежиться. Под прицелом его пристального внимания всегда становится сильно не по себе. «Не переживай!» — заключает варвар, растирает пальцами переносицу. «Все решено!» На стол передо мной падает папка. Смотрю то на нее, то на него. И почему-то в памяти мелькает уже совсем другой стол. Тут неподалеку в гостиной. И совсем другая картина. Приходится помотать головой, чтобы отогнать отрывки воспоминаний куда подальше». Как бы навсегда стереть эти кадры? «Давай, посмотри!» Хриплое распоряжение вызывает дежавю. Похожий тон. Очень. Просто чуть иначе звучит. Но... Все, хватит. «Что застыло?» — хмыкает варвар. Задумалась. Роняю рассеянно. «О чем?» Мои пальцы так и застывают на папке. Никакого ответа на ум не приходит. И под взглядом варвара чувствую себя полной идиоткой. «О чем ты задумалась, Настя?» спрашивает он с нажимом. «Ни о чем». Роняю, качнув головой. Я еще кофе не пила, поэтому не проснулась. Беру чашку, делаю несколько крупных глотков, стараясь скрыть неловкость и подавить странные эмоции, что охватывают меня. Стоп, практика. Надо и правда посмотреть, что тут за документы. Заставляю себя открыть папку, пролистываю бумаги внутри. Приходится сделать еще больше усилий, чтобы, наконец, сосредоточиться. Это же отчет. Все заполнено. Все полностью готово. Даже обратная связь по моей работе оформлена. И без разницы, что никакой работы не было. Смотрю на варвара. «Ты свободна!» Ровно заявляет он. Невольно приподнимаю брови. «Что?» Выдаю тихо. «Свободна!» Повторяет варвар, глядя прямо в глаза. Проходится ладонью по своему затылку с задумчивым видом. «Можешь собирать вещи. Мой водитель тебя отвезет. Если по этой практике будут вопросы, то в отчете есть контакты моего помощника. Он все решит». «Свободно» — это единственное, что четко откладывается у меня в голове из его фраз. «Свободно» — в каком смысле? «Не верится, будто варвар вот так легко отпускает. Уже не первый раз у меня создается иллюзия того, что вырвусь отсюда. Но разве это может настолько просто закончиться?» «Спрашивай». бросает он. Спрашивать? повторяю нервно. Вижу, есть вопросы. Да, качаю головой. Не совсем понимаю. То есть, я действительно могу вернуться домой к родителям? Варвар спокойно встречает мой пораженный взгляд, пристально за мной наблюдает. Да, подтверждает момент. Сначала кажется ослышалась, или не понимаю, или это все какая-то злая шутка. Появляется слуги, меняет блюдо на столе. Пока они здесь, не решаюсь ничего сказать. А потом варвару звонят, и он отвлекается на разговор. Сижу, смотрю перед собой, прокручиваю в мыслях его слова. Ищу подвох, пробую понять, в чем ошибаюсь. Варвар поднимается. А меня накрывает отчаяние. Вот сейчас он опять уйдет, пропадет до вечера, или вовсе на несколько дней, а я так и не пойму ничего. Варвар вдруг останавливается. оборачивается, снова смотрит на меня, убирает телефон от уха. А я невольно поднимаюсь, глядя на него. «Ты можешь ехать, Настя!» Усмехается он. «Хоть прямо сейчас, если только сама не захочешь остаться!» Окидывает меня долгим взглядом. Его ухмылка становится шире, а в черных глазах вспыхивают новые искры. Темные брови сходятся над переносицей. И мой взгляд невольно цепляется за контрастно выделяющийся тонкий шрам. который остался после того рассечения, из-за нашего столкновения на мосту. Захочу остаться, но нет. Больше повторять не нужно. Уточнять ничего тоже не требуется. Поэтому я срываюсь с места, мчусь наверх, в комнату. Стараюсь не замечать того, как взгляд варвара жжет мою спину. Собираюсь за считанные минуты. А что собирать? Только свои личные вещи. Купленное варваром мне совсем не нужно. И вообще, скорее бы уехать отсюда. Стук в дверь заставляет вздрогнуть. Вдруг он просто поиздевался. Подшутил так. Сейчас войдет и посмеется над моей наивностью. Открываю и вижу на пороге Сабину. — Ты забыла? — говорит она. И протягивает мне папку с документами об успешно пройденной практике. — Спасибо. — киваю. — Собралась? — девушка улыбается. — Быстро ты! — да что тут собирать? — Эти вещи не возьмешь? — она хмурится. Перехватываю ее взгляд на несколько пакетов, которые так и стоят нетронутые. Варвар многое распорядился для меня купить. Но зачем мне все это? Однако реакция Сабина заставляет задуматься. Обострять и без того тяжелую ситуацию мне совсем не хочется. Кто знает, как варвар отнесется к моему решению ничего из этих вещей не брать. Лучше не усугублять. Он и так неизвестно, каким чудом меня отпустил. Еще не отпустил. Я пока в его доме, в его власти. Лишь когда снова окажусь с родителями, сумею немного выдохнуть. А пока еще ничего не понятно наверняка. — Настя, — обращается ко мне Сабина, — поможешь тебе собрать остальное? — Да, пожалуйста, — соглашаюсь. Так быстрее будет. Видимо, от подарков Варвара не отказываются. Собираюсь, будто в тумане. От нервного напряжения все колотит, до последнего кажется, будто все сорвется. Варвар же способен и поменять решение. Однако, когда мы спускаемся вниз, его уже не видно. Похоже, уехал. Зато Амира наблюдает за моим отъездом с довольным видом. «Что?» — хмыкает она, обращаясь к Сабине. «Не на ту ставку сделала. Вроде умная, а на деле...» Амира прибавляет еще пару фраз на своем языке. «Бесит. Конечно, мне все равно, как она ко мне относится. И я мечтаю оказаться подальше от этого жуткого дома. Но просто сама ситуация выводит». Сабина молчит. Амира окидывает меня презрительным взглядом и уходит. Охранники относят мои вещи в машину. Что она сказала? спрашиваю. Надеюсь у тебя не будет никаких проблем за меня. Нет, за меня не волнуйся, отвечает Сабина. Все хорошо. Девушка улыбается, когда мы прощаемся, но я вижу, что ей тяжело. Ничего странного, работать с такой змеей, как Амира, кто выдержит? Машина отъезжает от особняка Варвара. Смотрю за дорогой. Как выезжаем за высокий забор. Как покидаем этот район. Как едем обратно в город. Не верится. Просто не верится, что все это по-настоящему. До последней минуты мне кажется, будто я сплю. И сейчас проснусь все в той же спальне, которая уже стала словно тюремная камера. Но нет. Водитель отвозит меня домой. Поднимает все мои вещи наверх. А после оставляет перед дверью квартиры. Даже не сразу решаюсь позвонить. Меня переполняют эмоции. Мама открывает дверь, не спрашивая, кто там. Вид у нее уставший, задумчивый. Ей явно не до чего сейчас. А после она видит меня и за секунду преображается. «Настя!» — восклицает. Бросаюсь к ней, обнимаю. «Настенька!» Мама плачет, и я тоже начинаю плакать. А после к нам подбегает сестренка. и мы уже все вместе никак не можем успокоиться, но это хорошие слезы от расслабления от счастья наконец можно выдохнуть все закончилось все